Книга Эдмунда Гамильтона «Звездный волк». Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, а также для людей с временными или перманентными проблемами со здоровьем, которые мешают нормальному прочтению книг.